Приказано выжить. Давным-давно ко мне любил приходить пациент, на котором можно было возить воду. Ну, правда, мешали очки. А в остальном он был грузен, развалится, энергичен и требователен. Ему вообще-то вовсе незачем было ходить ко мне, и он это знал. Он сосал кровь из ревматолога, но любил и меня, вкусного, и навещал, потому что я был универсален, как понимала любая уборщица на вокзале. У этого человека была инвалидность под номером 2, и он добивался, чтобы ее переделали в номер 1, то есть усилили. И на лице его было написано сожаление, что инвалидности еще больших на свете не существует. Он страдал заболеванием всех суставов. Загвоздка в том, что этих суставов в человеке дать черта, одних межпозвонковых не перечесть, и вылечить его было никак нельзя. Потому что он был участником и ветераном военной тайны, имел какое-то отношение к событиям на Тотском полигоне, там подорвали атомную бомбу, и всем, кому повезло это пронаблюдать, запретили распространяться, и он помалкивал. О чем ему секретностью скованные понаписали такую толстую карточку в бедро толщиной, уму непостижимо? Ведь что-то же писали, ведь находили некие эвфемизмы, что лишний раз доказывает, неважно что». А я пришел работать в поликлинику, когда про тотский полигон уже начали поговаривать. И вот он намеревался увязать тотальное поражение своих больших и малых суставов с тотскими испытаниями. Дело было дохлое, но тем ему было веселее ко мне приходить. Я ничем не мог ему помочь. У него все болело. Я смотрел на него и молчал, а он кривил губы в обиде на тотский полигон. Потом однажды вечером я шел после работы мимо местного пруда и видел, как он выгуливал собачку. При этом он весь малиновый от пива оживленно жестикулировал, доказывая что-то своему заранее солидарному собеседнику. — Суставы его работали, как у железного дровосека, только что сошедшего с конвейера. И я понял, что пусть приходит дальше. Мне ведь не жалко послушать про тотский полигон, и даже интересно.